Деджириду. На улице 27-го съезда КПСС есть магазин музыкальных инструментов. Если вы музыкант, да к тому же Москвич, вы в этом магазине, несомненно, бывали и не раз. А если не бывали, то хотите побывать. Иначе, не музыкант вы вовсе. По крайней мере так, нам с братом сказал Лев Васильевич, который в том магазине заведующий. Ну, мы с братом и ответили, что были в том магазине раз пять, не меньше. Только потом оказалось, что брат мой в заправду там глазил на флейты и домры, а я соврал. И ладно, все равно о том никто, кроме моего брата, не узнает. Не мог же я выставиться перед Львом Васильевичем, не настоящим музыкантом. Брат мой сидит рядом. Гуляш жрет. Даром, что тарелку вилкой не раскалывает. Притащил меня в музыкальный магазин, чтобы мое вранье перестало быть враньем. Походили, посмотрели. Теперь сидим в столовой напротив магазина. Вон его вывеска видна отсюда. «Лунная соната». А цвет букв глазно желтый Видно подсвет луны в воображении рисовальщика этой самой вывески. В перерывах между жеванием брат треплется про диджериду. И каждый раз произнося название, причем упорно диджериду вместо диджериду, что еще больше меня раздражает, мечтательно поглядывает в сторону желтых букв. «Стасик», — говорит он мне, — «это же будет культурный прорыв для балагуров, для всего союза». Балагуры — это название ансамбля, в котором играем мы с братом. Только брата там все называют Иван Петровичем, а меня всего лишь Стасиком, что есть воплощение высочайшей несправедливости. Талант-то у нас одинаковый, но Колька, гитарист, вечно «Иван Петрович то», «Иван Петрович все, а как меня позвать так «Стасик, под сюда». И не только ж Колька, Алька, Юрка, все они, как сговорились – а всякие начальники концертных залов и вовсе знают одного Ивана Петровича, а про Стасика и не слыхали. Поэтому я говорю «нет». Грустно так говорю, будто душа у меня разрывается отказывать любимому братцу в его мечте, а сам чуть не прыгаю на стол этот столовский, чтоб чечетку сплясать. «Ну, Стасик, у тебя же есть деньги, я тебе потом верну». «А на что мы папе будем баню строить?» Он все равно пока живет у меня, ты ж подумай. У них этот диджериду в одном экземпляре, в одном. Это даже не дефицит, это... Я не знаю, как назвать. Если мы сейчас не возьмем, Васильич найдет, кому сбагрить уже сегодня, и все. Не станем первым советским ансамблем с диджериду. Это ж мечта моя. Всегда хотел сделать что-то эдакое, чтоб нас запомнили, в энциклопедиях описали. Эти деньги я уже обещал папе, а ты знаешь. Я слово сказал, не собака пролаяла. Ох, чечёточка, ох, родимая. Задор не только б на могилке его сплясал. Как знаешь. Мрачно говорит брат, отодвигая от себя тарелку. Встает, идет к выходу. В дверях оборачивается и добавляет уже более мягко, будто пытаясь меня медом намазать. Ну Что, тут остаешься? Ну ты еще подумай. А что тут думать? Я все давно решил. Решил и наслаждаюсь, глядя, как брат идет к своему авто. Машина-то не его, а ансамбля, но брат катается на ней, как наличный. Бам! Машина ансамбля «Балагуры» скрывается в огненном всполохе вместе с моим братцем. То же мгновение оконное стекло раскалывается на мириад острых ледышек, которые влетают внутрь столовки, врезаются в меня бритвенными сколами. Я кричу, и кое-кто еще тоже кричит. Сегодня в тарелке передо мной не гуляшь, а кутья. Внутри как-то муторно. Не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, брат, наконец-то, сдох. И Стасик имеет все шансы стать для всего мира Станиславом Петровичем. С другой стороны, брат стал чуть ли не живее, чем раньше. Все эти кольки, юрки, только о нем и говорят. Хотя о чем еще говорить на поминках, как не о покойнике. Так что дальше будет с балагурами, а, ребят? Подаю я голос. И все начинают стенать, что где без Ивана Петровича сейчас все развалится. На одном Иване Петровиче все держалось. Как земля еще смеет вертеться без надзора Ивана Петровича, непонятно. Я могу уже завтра начать звонить, договариваться, робко замечаю я. «Куда ты на поминках о работе?» — говорят мне. Они ж тут скорбят. Да не о ком-то левом, типа Стасика, а о самом Иван Петровиче. Фу! Противней прижизненного раболепия только посмертное раболепие. Я встал, будто бы размяться а на деле, чтобы больше не видеть рожи застольничающих коллег и родственников. Подошел к серванту с сервизами. У брата их было много, штук двенадцать. Я знал, что часть их сейчас пылится в коробках на антресолях. Все дарили брату сервизы. Дал он мне хотя бы один? Нет. Все говорил. А вдруг кто к тебе придет и увидит, что я отдал тебе сервиз? Будто избавился от подарка. Нехорошо ж получится. Даже он, вот и все. Я замахнулся на сервант кулаком, пусть в меня опять вопьются осколки, мне все равно. Но рука резко затормозила, даже не коснувшись стекла. На полке меж вычурными фарфоровыми чашками лежал диджериду, только неожиданно маленький. Откуда? Пронеслось в моей голове, прежде чем я понял, что это была обычная блокфлейта. Привиделось. Я сбежал от водочно оскорбящих на кухню, но и там от них не было спасения. На маленькой кухне сидели родственники постарше, уже совсем податые, мололи заплетающимися языками. В углу беззвучно шевелил губами диктор. Я сделал телевизор погромче. — Что ж ты не уследил за Вано, а, Стас? возопил мой двоюродный дядька, бросивший по такому трагичному случаю собирать инжир у себя на югах и прилетевший сегодняшним утром в Москву. Я о его существовании даже не помнил, а брат, оказывается, регулярно засылал ему открытки. Я не знал, что ответить. Другие старики начали поддакивать дядьке. Не уследил, не уследил. И диктор не мог их перекричать, донося до меня лишь обрывки фраз. Вынужденная необходимость. Чрезвычайное положение. Классифицировал государственным переворотом. Я обернулся. Экран показывал танки на фоне обычной улицы. Камеру перевели на один из них. Мальчишка лет восьми сидел, обхватив руками дула и болтая ногами. Это показалось мне дикими. Камеру снова перевели на Ельцина, читавшего по бумажке. «Тихо, тихо!» Утихомиривали толпу люди, чтобы Ельцина было лучше слышно. «Тихо!» — повторил им я, пытаясь угомонить родственников. Но тем было плевать на политику, пуч и прочие ГКЧП. Они же скорбели по всеми любимому лицемеру. Я схватил ветровку, сумку и выбежал на улицу. Во дворе было спокойно. Компания подростков оккупировала лавки вокруг песочницы. — Что же вы сидите? — крикнул им я. — Там революция. И я побежал дальше, думая только о том, что нужно поймать попутку и прочь. Прочь из Москвы, которая скоро будет объята пламенем войны. На проспекте мне удалось тормознуть ладу. Я наклонился к окошку. — Шеф, довезешь до... а, -а, -а За рулем сидел мой брат с собственной персоной. Я бросился назад во дворы. Мысли лихорадочно сновали по моим извилинам. «Как? Как? Он что, явился за мной?» Я оглядывался каждые несколько шагов прыжков, чтобы удостовериться, что брат меня не преследует, и успокоился только тогда, когда поравнялся с памятником Пушкину. Пушкин всегда меня успокаивал. Он служил очевидным примером того, что любого выскочку можно преждевременно убрать. Вот и я примерил на себя роль Дантеса, если подумать удачно. Раз революция, кто будет заморачиваться со следствием, разбираться, за что грохнули Ваньку? Я ж на взводе, и мне опять привиделось, как с флейты в серванте. Брат помер окончательно и бесповоротно, как Пушкин. Я об этом позаботился. Но в отличие от Пушкина, которого помнят сотни лет спустя, о брате через пару месяцев забудут все, кроме родственников. И когда некому будет застилать меня своими выпяченными, я... Меня заметят. Заметят! Я пошел вдоль по бульвару, утопая в сладких мечтах. Светлое будущее было так близко. Оно наступало уже сегодня. Ах, розы, летящие к моим ногам! Аплодисменты! Я раскланиваюсь со сцены. Так я дошел до другого памятника. Маяковскому. Вот Маяковский правильный поэт. Без выпячивания. Что он там писал? Я напряг мозги, и в моей голове голос брата продекламировал. «А вы Ноктюрн сыграть могли бы на сточных трубах диджериду?» Меня будто прошибло током. И Маяковский туда же. Я опять побежал, не зная куда. Весь вечер я только и делаю, что убегаю. Думал, что буду убегать от следователей, когда те выйдут на меня, как на убийцу. Потом думал, убегать от революции. А сам на деле убегаю от мертвеца. «От меня не спрячешься», — сказал брат с афиши. Остальные балагуры были изображены поодаль, будто бы в тени великого. От меня на этой афише была только рука с флейтой, Торчащая из-за спины тубиста Юрасика. Я лежал в холодной постели. Она напоминала мне о брате. Это он заказывал постельные комплекты и взял мне один за компанию. Между штор, они напоминали мне о брате, достались после дележа его имущества, пробивался бледный луч лунного света. Он напоминал мне о брате дважды. Во-первых, тот пытался переложить лунный свет Дебюси на духовые, но так и не успел закончить работу. Во-вторых, тот пресловутый диджериду продавался в магазине с чем-то лунным в названии. Не в силах больше находиться в окружении брата, я выполз из-под одеяла, воздух снаружи оказался еще холоднее и неприветливее, и пошел на кухню. Налил воды в граненый стакан. Он, кстати, тоже напоминал мне о брате. Из точно такого стакана Иван пет... Ванька пил компот в столовке за пять минут до смерти». Так что же, я теперь не смогу весь остаток жизни смотреть на граненые стаканы из-за этой сволочи? Я швырнул стакан в кафельную стену, и тот рассыпался осколками, напоминающими о брате, ведь взрывной волной разбило окно, подле которого я сидел. Эти осколки изрядно покоцали мою рожу с левой стороны. Теперь я и в зеркало не смогу смотреться, шрамы будут напоминать о брате. Осколки будто спрашивали меня. Ну, почему ты не купил этот диджериду? У Ваньки была мечта. Сыграл бы он напоследок, успокоился, а потом можно было его, и это самое, на небеса. Я отвернулся к стене, обклеенной оляпистыми обоями. В полумраке рисунок норовил сложиться в какой-то очередной посыл с того света, вежливо интересующийся. Не позабыл ли я о своем братце? Не позабыл. Процедил я, и рисунок перестал заворачиваться в послание. Я вздохнул с облегчением и простоял так, глядя в стену часов до трех ночи, а потом заснул там же, сидя на стуле и положив голову на свернутое полотенце на столе. Меня разбудил брат, точнее, бибиканье на улице. Аккурат такой же сигнал, как у взорванной машины. Шло время. Обстановка в стране уже давно устаканилась, а брата в моей жизни только прибавлялось. Я с трудом мог найти место или вещь, которые бы мне о нем не напоминали, а если я такой и находил, то брат являлся самолично, тенью в отражениях или голосом в голове вещавшим, что Ванька так мечтал сыграть на диджериду. Это все так убивало меня, что я превратился в еще большую тень, чем был когда-то. Я уже не играл в балагурах. После смерти брата ансамблем стал верховодить Колька-гитарист. Не так хорошо, как это делал Ванька, но вполне сносно. И я завидовал Кольке. Ему-то не являлся покойник каждые несколько минут, вещая продолбанную австралийскую трубу. «Засунуть бы ее кой-кому в одно место, пусть даже для этого придется раскопать могилу». Я развернул газету, уже готовый читать что-то, напоминающее о достойнейшей жизни моего мучителя, и тут же застыл в удивлении. С разворота смотрела моя племянница Верка, Ванькина дочь. Неужто помешательство, или как там правильно называется этот долбучий процесс, перешло на новый уровень? Чем дольше я присматривался, тем лучше понимал. Статья и вправду посвящена Верке. «Накликало или напророчила? гласил желтый заголовок. При расследовании обстоятельств смерти народного артиста Нестаренко, это Ванька, милиционеры обнаружили любопытную записку. Детским почерком было написано «Станет можно ездить за границу и покупать много вещей, какие хочешь. Будет можно говорить и делать, что хочешь. Никто не будет за тебя планировать». Журналисты видели в этой записке мрачное пророчество о распаде Советского Союза. Учитывая, что сейчас Верке было 22, а писала на эту записку в начальной школе, о грядущем перевороте Верка знать никак не могла. Разве что ее отец принадлежал к оппозиции и упоминал это все в разговорах при маленькой Верке, но та сейчас все отрицает и стоит на том, что артист Нестаренко был самый что ни наесть коммунист до мозга костей. Это соотносится с версией следствия о том, что Нестаренко был как-то связан с преступным ГКЧП, возможно, своими он и был убит. Я решил связаться с Веркой, почему-то уверенный, что от разговора с ней мне полегчает. Мы встретились в столовке. Все столовки похожи друг на друга, так что и это напоминало мне... Ай! У меня не было денег вести Верку в кафе. Мы обменялись ничего не значащими «как ты?» и «чем занимаешься?». Верка рассеянно поглядывала в окно, как и ее покойный отец незадолго до смерти. «Как тебе известность?» — спросил я. «Отвратно», — отозвалась племянница. «Как Слава может не нравиться?» — риторически удивился я. «Это же то, о чем мечтают все люди, все». «Все?» Некоторые предпочитают оставаться в тени. Например? Например, я. Почему? Она молчала. Между нами благоухали тарелки, над ухом зудела муха, а за окном долбили асфальт. Но я не решался что-то изменить, потому что в эту минуту мне ничего не напоминало о брате. Пусть даже его дочь сидела напротив меня. Хочешь узнать, чем я на самом деле занимаюсь? Неожиданно спросила она. Ну, я репетитор по математике. Тут я опять удивился, потому что Верка и в одиннадцатом классе могла получить ноль, отнимая от двойки единицу. Как так? А вот так. Имею нарисованные рекомендации. Прихожу, занимаюсь с детем, ухожу. Если получает в школе двойку после моих занятий, так сам, балбес, плохо занимался. Много клиентов. Было. А теперь меня каждая собака знает в лицо. Верка смяла газету, лежащую на столе. Газету сюда принес я. «Так теперь ты лжеучительница Вера Ивановна», — протянул я. «А была просто учительница», — кивнула Верка. «Кто теперь меня подпустит к детям? В газете сказано, что я училась в ПТУ на швию. Хорошо еще, если не заведут статью за мошенничество. Может, у тебя есть связи?» Все связи были у твоего отца. «Это ж он заставил меня написать ту записку?» Вдруг сказала она. «Да? Зачем?» «Я была маленькая, он мне ничего не покупал, не разрешал. Все планировал за меня. А я так не могла. Мы постоянно спорили. Обычно дочки ругаются с матерями, а я с отцом. И однажды я ему это все сказала, что когда я стану взрослой, в моей жизни все будет по-другому» и без его указов, с покупками, с поездками за границу, ну и так далее. Он заставил меня это записать и сказал, что когда я буду взрослый, он мне покажет эту записку, и я пойму, что ничего не сбылось. Потом эта записка, правда, потерялась. Вот теперь нашли. Накаркала или напророчила? Блин, отец мне, может, материться не разрешал, а они тут усмотрели пророчество про гласность. Об этом-то он и мечтал, наверное выставить меня на посмешище на всю страну. «Я думал, он мечтал о диджериду, ставил я. «Диджери что?» «Инструмент музыкальный. Австралийские аборигены на нем играли. Вот он хотел его к нам в ансамбль. Умер в тот же день, когда хотел его купить. Я слышала только про Ганлин. «М? Ну, дудка такая из человеческой кости. Ты должен знать, ты же музыкант». Я смутно припоминал, но мои мысли все не могли оформиться во что-то конкретное. Он говорил, что хочет привезти в Москву всякие инструменты. Когда я спросила, какие, он сказал про ганлин, похоронную буддийскую дудку. На ней монахи их не играют, на кладбищах. Я вот думаю, его за это наказал буддийский бог заранее, чтобы отец не сыграл на похоронной дудке на сцене. Я отцу говорила, что это неправильно, а он смеялся. «Атеист же?» «В буддизме нет богов», — сказал я. «Но кто-то же наказал отца за дудку». Упрямо стояла на своем верка. Я не стал ее разубеждать и говорить, что тем буддийским богом был я, и Ганлин тут ни при чем. «Что еще он рассказывал?» — спросил я. «Про Да страхи всякие, что делается он из кости, что монахи призывают им духов. Я не помню точно. Да какая разница?» Буддистом буддистова нам Нашинская. Как же мне полегчало от разговора с Веркой и от ее пренебрежения народным артистом, которое на всем белом свете разделял, кажется, один только я. Была ночь. Над головой висела луна, вездесущая светила, куда же без него. Я сидел рядом с развороченной могилой, на камне которой значилось. Нестаренко Иван Петрович и дырявил берцовую кость своего брата. Призову Ванькин дух Ганлином, а потом мы пойдем в ту музыкальню Василича и купим диджериду. Сейчас из-за границы все возит. Этих диджериду там, как в Ванькином доме фарфоровых чашек. Брат сыграет мелодию и успокоится, наконец, отстанет от меня, и я смогу жить без постоянных напоминаний. Я все никак не мог спилить на балдашник, ну, то место, где кость соединялась с коленным суставом. Вот же брательник кальций, наверное, пачками жрал. Я принялся долбить костью по могильному камню. Тук-тук-тук-тук. Не без удовольствия, думая, что даже не мечтал сыграть на надгробии своего братца, как на барабане. «Ну что, вертишься там в гробу, да?» «А, нет». — Не вертишься, у тебя же теперь нет ноги. Ну ты ручками упирайся в доски. Я заглянул в гроб. — Какой же ты убогий, всеми любимый брат, вот бы все увидели тебя таким. Тук-тук. Надпиленный набалдашник откололся. — Готово. Я никогда раньше не видел Ганлин и знал о нем только с чужих слов, поэтому мог только гадать, насколько близкой получилась моя костяная флейта к тому, что задумывалась тибетскими монахами. А, и так сойдет. Я поднес Ганлин губам и понял, что не знаю, какую музыку играть. Верка не уточнила, были ли у монахов какие-то особые мелодии для призыва духов, или они играли все подряд. На секунду я даже усомнился, что Верка вообще правильно поняла те байки, что отец ей рассказывал. Да и сам он мог быть запутан кем-то еще. Я отложил Ганлин. Что же играть? Похоронный марш? Но я же собрался заставить братца восстать, а не упокоиться. Упокоится он сам после того, как сыграет на диджериду. Уж в этом я был уверен. Но как бесплотный дух сыграет на материальном инструменте? Можно ли как-то убить инструмент, чтобы мертвец играл на мертвом? Для этого придется сломать диджериду, но разве получится играть на сломанном инструменте? Брат бы в такую ситуацию не попал. Он бы все распланировал, все обдумал, засранец. Призову, а дальше как пойдет. Я снова поднял Ганлин. Вопрос, что играть, все еще был актуален. Сыграть бы лунный свет, раз уж брат его любил. На эту мелодию он точно явился бы, но я не знал нот. Я же не брат, который мог повторить любую песню на слух. Ух, как я его ненавижу!» По памяти я мог сыграть только те советские песни, которые мы с балагурами исполняли со сцены раз сто. Серьезно, звали бы нас во все дома культуры по стране, если бы мы играли лирику? Да здравствует наша держава, отчизна великих идей. Полилась мелодия по кладбищу. Звук моего Ганлина был убогим. Не знаю, может он таким и должен быть. От его звука кровь стыла в жилах и у меня, и у ворон на деревьях. Вейся красное знамя — символ наших побед. Мне показалось, что в отражении гладкой поверхности надгроби мне предстает видение. Рядом с мавзолеем вновь висят красные флаги. По ленинским мудрым заветам нас партия к счастью ведет. Гандлин стонал марш а танки ехали с площади задом наперед. В стране всенародного братства мой нагрудный карман полегчал, опустев. Раньше там был новый российский паспорт. Над Москвою чудесный, над любимой землей. Пошел я на второй припев. И я уже не мог сомневаться, призрак воистину восстает. Но то был призрак не моего брата, а советского государства. «Ты горишь всегда над нами, как солнце, ликующий свет», — доиграл я последнюю строчку припева. Кладбище исчезло. Я сидел в столовой напротив лунной сонаты рядом с братом. Перед нами стояли тарелки с гуляшом, а радио трещало что-то патриотическое. Я вернулся в день перед путчем. «Как же... Как же все прошло удачно!» Не придется придумывать, как призраку играть на живом инструменте и все такое. Я мысленно возблагодарил тибетских монахов. Брат болтал про диджириду. «Стасик», — уговаривал он, — «это же будет культурный прорыв для балагуров, для всего Союза». Я открыл рот, чтобы сказать. «Хорошо, пойдем, купим его, пока ты мне своими словами новую дырку в ухе не протер» но язык меня не слушался. Я не мог согласиться с Ванькой. Я же его ненавидел. Брат продолжал. Ну, Стасик, у тебя же есть деньги. Я тебе потом верну. Я говорил себе. Ну же, хотя бы молча достань кошелек. Протяни ему деньги, и все мучения закончатся. Но даже пальцы отказывались мне повиноваться. Нет, смог наконец сказать я. «Ты не получишь от меня ни копейки на свой чертов диджериду, а теперь проваливай!» Ванька посмотрел на меня, будто сомневаясь, что я действительно его брат, а не неведомый инопланетянин в знакомом обличии. Потом встал, не проронив ни слова, вышел на улицу и сел в машину, где и благополучно взорвался. И пусть через час моя душа, одержимая Ванькиной вездесущностью, будет рыдать... «Пусть в этот момент здесь и сейчас она ликует».